Знай, великий грех не верить в милосердие творца. Если ты в грехах увязший превратился в скверница, если ты в питейном доме спишь теперь смертельно пьяный, он простит твой остов тленный после смертного конца.